Глава четвёртая. На стодневку старые по традиции отдают нам своё масло. Иногда подзывают, но чаще мы бойцы шустрим сами. 2-3 дополнительных кусочка масла и совсем другое ощущение от еды. Забытое чувство сытости. На ужине подходишь к их столу и говоришь: "Разрешите доложить, сколько дедушкам служить?" называешь оставшееся число дней до приказа. Вижу, как гордому черепу тяжело себя переломить и нести обязанности щитовода. Пробубнив поднос нос очередную цифру, он не спеша собирает желтые кружочки в одну миску и несет на наш стол, хмурясь и сердито поглядывая по сторонам. Старые это тоже видят прекрасно, но лишь ржут и подначивают его. О том, как черепу делал повара, уже все знают, и авторитет его заметно отличается от нашего. Особенно обидно мне, я ведь тоже участвовал в разборке. Но, видать, есть существенная разница — бить первому или пинать уже упавшего. Впредь мне наука. Наши взводовские старые — Костя, Старый, Конюхов, Петя Уздечкин, еще несколько человек — нормальные парни. Отдают масло, иногда и всю пайку с сахаром вместе, без слов и не унижая. вроде роте МТО их столы рядом с нашими через проход. Креницына и Ситникова заставили подбирать масло с пола. Сбросили его с тарелок и заставили поднять и на глазах съесть. Криня поднял, а Сита отказался. Его отволокли в мойку и отбили ему там все внутренности раздаточными черпаками. Но отстали после этого надолго. Патрушеву старые мандавохи навалили целую гору масла. Пайк 20. и руками без хлеба приказали все съесть. Как всегда, на время. Патрушева вырвало прямо на стол. Тряпку ему взять не разрешили, и он вытирал все собственной майкой. По ночам сушим крокодилов. Ногами упираешься в одну дужку койки, руками в противоположную. Провисеть так долго невозможно. Начинает ломить руки, и все тело ходит ходуном. Маленький Мишаня Гончаров от спинки до спинки койки не дотягивается, и потому сушит попугая. Усаживается ногами лишь на одну спинку и держится за нее руками. Соломон или Подкова, развлекаясь, бьют его со всей силы подушкой, и Мишаня кувырком летит вниз. «Дембель в опасности!» — обычно орёт дурным голосом конюхов. «Подбегаем к стенам, подпираем их и держим, чтобы те не рухнули». В нарядах не спим сутками. С поста меняют лишь на полчаса. Бежишь в столовую, запихиваешь в себя сначала второе, потом, если успеваешь, запиваешь холодным супом и бегом обратно на КПП. В караул еще не ставят. Сказали, после увольнения осенников заступим. Жопа. Полная жопа. Домой за все время написал лишь два письма. Все хорошо здоров кормят нормально, водят в кино. В кино действительно водят. В клуб по субботам и воскресеньям. Один документальный и один художественный фильм. В субботу почему-то черно-белый, а в воскресенье цветной. Раз в месяц показывают зарубежный. Польский или французский, типа «Откройте полиция». На фильмы нам плевать. Дикий недосып валит с ног — И хотя бы на сеансе мы мечтаем урвать немного. Забыться хоть на полчаса под бубнёши мельтешения на экране. Черпаки усаживаются позади нас и уснуть не дают. Чуть дёрнул головой, бьют по ушам резинкой. Боль жгучая, но за ухо взяться потереть нельзя. Сиди и смотри. Облегчение, если вызовут с фильма тащить ужин в караул. Там, конечно, припашут. Заставят все мыть и подметать, но, по крайней мере, не так дико хочется спать. Осень заявилась в часть уже в середине августа. Половина деревьев желтая, мелкие листья летят по ветру. Дожди каждый день. Тяжелый сырой воздух пахнет гнилью, мокрой землей. По утрам трясет от недосыпа и холода. Все, кроме нас, бойцов натянули под хбшки вшивники. Свитера и вязанные без рукавки. Но торжественные проводы сезона строго по календарю. В последний день августа ровно в полночь выгоняли лето из казармы. Бегали по всему помещению, махали полотенцами и шипели «Кыш, кыш!». Под каждой койкой, под каждой партой в ленинской комнате помахать надо. Старые, у которых осенью приказ, активно руководят. Из сортира лето не выгнали, там оно спряталось. Гони его нахуй, а то дембель не наступит. И подбодряют пинками, если вяло полотенцами крутишь. Вышел наконец-то приказ, и через неделю старых начали увольнять. Первыми в нулевке у нас ушли сержанты кости и Старый. Получили в штабе документы, прослушали инструктаж, попрощались со всеми, посидели на КПП, и укатили в Токсово на рейсовом автобусе. На прощание Костя пожал нам всем руки. «Давайте, бойцы, если что не так, без обид. Служите, старейте, и у вас дембель будет. Пока!» Оказывается, Костя умеет говорить. И даже по-русски, а не только «мэнэнэээбэ». Минут через десять КПП подъезжает такси с ленинградскими номерами. Из машины выходит миловидная девушка в коротком платье и разглядывает нас. Мы ее. Наконец девушка говорит «Здрасте, ребята, а я к Сереже Костенко приехала». Мы переглядываемся. Костя, что ли? К Сереже. Костенко его фамилия. Он увольняться на днях должен. КПП начинает ржать. Справившись со смехом, кто-то говорит «Опоздали вы, девушка». «Уволился уже Серёжа ваш! Теперь ищите его ветра в поле!» Девушка хмурит брови. «Ребята, вы со мной так не шутите! Я его жена!» Секундная пауза, и все бросаются запихивать её обратно в машину. «Гони за рейсовым! В Токсово только недавно пошёл! Гони, успеете ещё!» — орут водителю. Девушка выхватывает из сумки какие-то свёртки и протягивает нам. «Вот гостинцы тут, поешьте! Спасибо, счастливо!» Такси разворачивается и уезжает. Прапорщик Кулешов, дежурный по КПП, закатывает глаза. Вот костенка сегодня теплой мандятины нащупается. Но никто не смеется. Осень-осень. На окрестных болотах начала поспевать клюква. Выдали всем, кто не в наряде резиновые бахилы от ОЗК, по паре вещмешков и котелку. Загрузили в автобус, полчаса протрясли по разбитой бетонке и высадили в какой-то уж совсем глухомане. Утро, холод, туман. По сторонам дороги маховой ковер с чахлым кустарником. Кое-где виднеются понурые деревья. Ворон инструктирует. «Толпой не ходить! Где видите, что топка, не лезть! Держаться на виду друг у друга! Норма с каждого — полтора вещмешка!» Выполняем приказ замкомандира полка по тылу. Обеспечиваем часть витаминами на зиму. Увижу, кто просто так ходит или сидит. Пизды дам. Не сочковать. Для себя же старайтесь. Сам ворон остается в автобусе. Старые отходят от дороги подальше, выбирают местечко по суше и заваливаются спать. Свои вещмешки отдают нам. Теперь мне надо набрать четыре мешка. Клюкву я никогда в жизни не собирал. На болоте тоже первый раз. Где топка, не лезть. Хуй его знает, где топка, а где нет. С нами отправляются черпаки. Борода делит нас на группы, назначает старших. Нашей тройкой Костюк, Череп я командует Соломон. «Не дай боже, не соберете норму! Такой пизды вкачу мало не покажется!» Бросает нам свой вещмешок Соломон и закуривает. «Чё стоим? Съебали на сбор!» Под ногами чавкает. Сапоги с бахилами норовятся скочить В некоторых местах идёшь как по батуту. Всё под тобой прогибается, колышется, пружинит. Хорошо, что с нами Костюк. Всё-таки деревенский, привычный. Я-то дальше дачи под Истрой на природе не был. Череп тоже городской. Соломон-Молдаван, этим всё сказано. Клюква яркая, крупная, влажная и холодная. Технология сбора проста. Ползаешь на карачках по болоту, щиплешь ягоду в котелок, затем ссыпаешь в весь мешок и по новой. Пальцы быстро коченеют и плохо слушаются. Сунуть руки в карманы и погреть нельзя, получаешь пинок. Соломон прогибается перед вороном за отпуск. Устал, сука, служить. Домой в Молдавию захотелось. Ворон пообещал ему отпуск, как только сбор ягод закончится. Вот он и старается. Не покурить, не просто отдохнуть и разогнуться он нам не дает. Если Соломону кажется, что собираешь медленно, он бьет ногой по котелку в твоих руках, и вся набранная клюква разлетается по болоту. Получая по спине и затылку, собираешь ее и бежишь к следующей кочке. Часа через два Молдавану все же надоело таскаться за нами. чтобы к моему приходу все мешки были полные!» — пинает он согнувшегося Костюка. Тот, пытаясь удержаться, по локте увязает в мокром мху. Соломон уходит на поиски своих дружков. Череп и я сбрасываем с себя вещмешки и валимся спинами на кочки. Костюк пугливо оглядывается и продолжает щипать ягоды. «Хорошо, что с нами он, а не Гитлер Сахнюк. Тот бы стал визжать, что надо собрать норму. одному ему не справится и что мы его подставляем. Я чувствую, как ткань гимнастерки пропитывается влагой и приятно холодить спину. А если удастся заболеть, будет совсем хорошо. Воспалением легких хотя бы мечтательно, думаю я. Череп лежит рядом, закрыв глаза. Губы сжаты в полоску. Лицо бледное-бледное. солнце как не было, так и нет. Мокрая дрянь кругом. На мне, подо мной, надо мной. Блядь, только бы завтра в наряд попасть. Хоть караул, хоть КПП. Только не на клюкву эту ёбаную Я же умру тут. Я уже умираю. Нас расталкивает Костюк. Издалека доносится сигнал сбора. Протяжно гудит автобус. Норму мы не собрали. Излюбленный прием Соломона поставить по стойке смирно и с разбега, как по футбольному мячу, заехать сапогом по голени. Не дай боже, попытаешься отскочить. Голени у нас распухли так, что не пролазили в голенище. Костюка жалко, ему-то за что. Но молчал Сашко. Ни словом не попрекнул нас. Возили взвод на клюкву целую неделю. Соломон теперь на болоте не отходит ни на шаг. Упросил бороду в наряды меня и черепа не ставить. Вооружился толстым дрыном. «Глубину промеривать», — объяснил Воронцову. И чуть что пускал его в ход. «Я вас, блядь, сгною тут нахуй!» В мутных карих глазах плавает животное злоба. Костюк вздрагивает рассыпает ягоды. Мы с черепом Соломону верим. Он нас здесь сгноит. Или мы его. Вечером пятого дня подходит череп. Разговор есть. Пойдем в сушилку. Среди воняющих прелой ватой бушлатов в свете тусклой лампы происходит торопливый деловой разговор. Уединиться бойцам непросто. Каждая минута на счету. Начинает череп. Завтра снова повезут. Я все пиздец. Больше не могу. Саня, я уже давно пиздец, как не могу. Сам себе удивляюсь, что еще ползаю. Череп смотрит пристально. «Не тени говорю ему. — В первый день еще надо было». Череп не отводит взгляда. «Мы об одном и том же говорим?» «Думаю, да». Кто-то из роты связи заходит в сушилку и долго возится среди сапог. Нам приходится делать вид, что развешиваем бушлаты. Я замечаю, как дрожат мои руки. Наконец, Мондавоха находит свои кирзачи и уходит. «Только надо без следов, продолжаю я». Череп думает. «Болото — лучшее место. Мордой в воду его. Придавим оба сверху, подержим». Череп до хруста сжимает пальцы. И пиздец ему. Упал, захлебнулся. Очнулся гипс. Выплывает откуда-то Никулинское. Я произношу это вслух. Мы нервно ржем и заметно успокаиваемся. Мандраж отходит, остается отчаянная решимость. Жаль, болото не топкое, хотя можно место найти, или подмох его. под Подомхом найдут быстро. Нужно к топе его вывести. Потом сказать, что ушел, не видели его. С костюком как быть, неожиданно вспоминает череп. Если сдаст. Не сдаст. Он в наряде завтра. Секса меняет. К сексу маманя приехала, завтра в гостиницу ворон его пускает. Ну, значит, сам бог велел, заключает череп. Дверь сушилки распахивается, и на пороге появляется борода. Мы замираем. Вот они где родимые, и хули мы тут делаем? Борода слегка навеселе. Так, ладно, ты, череп, пиздуй к букварям, к коптерщику ихнему, Грищенко, знаешь? Я звонил ему. Возьмешь дипломат и парадку у него для Соломона. «Ты?» — тыкает в меня пальцем сержант. «Осторожно, используя рельеф местности, летишь в кочегарку к Грудкину, банщик который Берешь пузырь приносишь сюда. Попадешься, вешайся сразу». Борода улыбается и снисходит до объяснений. «В отпуск завтра Соломон едет». «Мы выбегаем из сушилки». «Отвел, значит, Бог», — говорю я у выхода черепу, — и мы разбегаемся.